Случилось именно то, что он предвидел. Скоро он и Акномао, поспешно пробежав по этим темным извилистым закоулкам, очутились у школьной ограды как раз в указанном месте. Здесь, с легкостью, которую невозможно было бы предположить в таком испаринском теле, Акномао принялся карабкаться на стену, упираясь руками и ногами в выступы и зазубрины, которые представляли камни старой выветрившейся ограды, совершенно лишенной штукатурки. Очень скоро гладиатор очутился на самом верху стены и стал спускаться по другую ее сторону, что было гораздо труднее. Едва германец начал скрываться из глаз Спартака, как последний оперся правой рукой об острый выступ камня ограды и стал также подниматься по этой неудобной лестнице. Забыв, что левая рука его была вывихнута, Спартак употребил в дело и эту руку. Страшная боль вырвала у него пронзительный крик, и несчастный упал навзничь на землю. что с тобой спартак спросил с другой стороны ограды окна мало сдержанным голосом он уже спрыгнул на землю внутри ограды ничего отвечал рудиарий он уже поднялся на ноги сделав над собой страшные усилие воли не обращая внимания на мучительную боль этой сильно опухшей руки он снова полез на стену с ловкостью серные ничего моя вывихнутая рука — Ах, клянусь всеми змеями ада! — воскликнул ак на с трудом сдерживая свой голос. — Ты говоришь правду. А мы об этом и не подумали. Подожди меня. Я сейчас взберусь наверх, чтобы помочь тебе. — Ничего, пустяки. Говорю тебе, что это пустяки. Не шевелись. Я сейчас сам буду там, где ты, без твоей помощи. При этих последних словах Спартака Ак-На-Мау действительно увидел верхом на стене мужественную богатырскую фигуру фракийца. И через несколько минут так же быстро, как если бы он спускался с обыкновенной переносной лестницы, Спартак спустился по камням и расселенным стены, и затем одним прыжком очутился на земле и двинулся, как на Мао. Германец поспешил ему навстречу и хотел спросить у него, в каком состоянии его рука, но не успел сделать этого, потому что лицо Рудиария покрылось мертвенную бледностью, его страшно расширенные безжизненные зрачки придавали ему вид призрака — а не живого человека. «Спартак! Спартак!» — воскликнул германец тихим голосом с выражением такой глубокой нежности, на которую решительно нельзя было считать способной эту грубую образину дикаря. «Спартак! Ты слишком сильно страдаешь. Больше, чем может перенести человеческое естество. Спартак, ты упадешь в обморок. Присядь тут». С этими словами Ак-Намау нежно сжал фракийца в своих объятиях, затем усадил его на большой камень и прислонил его спиной к ограде. В самом деле Спартак был в обмороке. Больше всех других страданий нравственных и физических, терзавших его в течение пяти дней, его сломила страшнейшая боль от усилия, которым он хотел подвергнуть свою вывихнутую руку. На его лице, которое стало похожим на лицо мертвеца, там и сям проступили капли пота, между тем, как Лопова был холоден, как мрамор. Его бескровные губы судорожно трепетали. По временам едва слышно вырывался слабый стон из-за его плотно стиснутых зубов, которые скрипели медленным и непрерывным скрежетом. Как только Акнамао прислонил его спиной к стене, голова Спартака закинулась назад, и он остался без движения. Он казался мертвым. Свирепый германец, обратившийся случайно в заботливую сиделку, пристально смотрел на своего друга, недоумевая, что ему делать. Наконец, по-видимому, принял решение. Он взял левую руку Спартака и, тихо приподняв, обнажил ее до плеча, откинув кверху рука в туники. Рука оказалась сильно распухшей, и ак мало подумал, что было бы полезно в данную минуту забинтовать ее. Он опустил руку фракийца и стал отрывать кусок полотна от своей пенулы Но потрясение, которое вызвало у Спартака падение руки на землю, причинило ему сильнейшую боль. Он застонал, зашевелился... открыл свои глаза и понемногу пришел в чувство. Боль лишила его сознания, и боль же вернула ему последнее. Оправившись совершенно, Спартак огляделся вокруг себя, припомнил все, что произошло, и, вскочив на ноги, вскричал сердитым, насмешливым голосом. «Вот так герой! Клянусь Юпитером Олимпийским! Спартак обратился в изнеженную бабу!» «Братьев наших убивают, дело наше погибает, а я, как малодушный трус, падаю в обморок!» С большим трудом удалось окнома убедить его, что кругом все было спокойно, что они поспеют вооружить гладиаторов, что обморок продолжался не более двух минут, и рука его в крайне плохом положении. Говоря все это, германец крепко перевязал руку Спартака, а затем другим бинтом, подлиннее первого, подвесил его больную руку горизонтальных груди и завязал концы повязки позади шеи. — Так ты будешь меньше страдать, — сказал Акнемао. — Спартаку довольно одной правой руки, чтобы остаться непобедимым. — Только бы нам раздобыть себе мечи, — отвечал фракиец, поспешно направляясь к самому ближайшему дому. Оба гладиатора не нашли там ни души и вошли во двор. Там стояло в безмолвии когорта из 500 гладиаторов, которые тотчас же узнали Спартака и Акномао, приблизившихся к ним, и подняли крики радости и надежды при этом неожиданном появлении. «Молчание!» — закричал Спартак своим мощным голосом. «Молчание!» — повторил Акномао. «Молчите и стойте в боевом порядке! Теперь не время кричать попусту!» Когда молчание снова воцарилось, Родиарий спросил. «А где трибуны, центурионы, начальники?» Смежный с этой школе Авроры. Держат совет, что делать», — отвечал Десятник, выступив из рядов. «Школа окружена римскими войсками, и залы, где сложено оружие, охраняются многочисленными полками регионеров». «Знаю», — отвечал Спартак, затем обратившись, как на Мао, прибавил. «Пойдем в школу Авроры». «Заклинаю вас всеми силами неба и ада соблюдать порядок и молчание», — приказал им громким голосом пятистам гладиаторам, собравшимся во дворе. Выйдя из старой школы, так называлась школа, где он только что побывал, Спартак направился к другой, называвшейся школой Авроры, миновав школу Геркулеса, что находилась слева. Вместе с окнома он вошел в фехтовальную залу упомянутой школы, где собралось около 200 главнейших гладиаторских начальников, трибуны, центурионы и члены высшего магистрата Союза угнетенных. При тусклом свете нескольких факелов они обсуждали меры, которые следовало принять в этой смертельной опасности. «Спартак!» — закричали 30 голосов разом, когда посреди зала появился бледный, измученный Рудиарий. «Спартак!» — повторили все остальные, изумленные и обрадованные. «Мы погибли!» — сказал гладиатор, председательствовавший на этом собрании. «Нет еще!» — возразил Спартак. «Нет, если нам удастся овладеть хоть одним складом оружия». разве это возможно? Мы безоружны, и скоро римские когорты нас атакуют. Они изрубят нас в куски. Есть ли у вас факелы?» «Да наберется штук триста пятьдесят «Вот и наше оружие!» — воскликнул Спартак, и глаза его засверкали от радости. Затем он прибавил, «Без сомнения, вы самые смелые и самые храбрые из всех десяти гладиаторов, находящихся в этой школе». «И нынче вечером вам надо доказать вашим товарищам, по несчастью, что они не ошиблись, избрав вас своими начальниками. Вы должны быть смелы и мужественны, как львы. Готовы ли вы на все?» «На все!» — с твердостью, как один человек, отвечали 200 гладиаторов. «Тогда вперед! Выноси факелы! Вдвое, втрое больше! Зажжем их и вооружимся ими!» «Бросимся на караул самой ближайшей оружейной залы, прогоним их, подожжем дверь в эту залу и добудем себе оружие, сколько нам нужно, чтобы одержать верную и полную победу». «Нет, клянусь святыми богами Олимпа, не все потеряно, пока у нас есть вера! Не все потеряно, пока у нас есть мужество! Мы восторжествуем, если твердо решим победить или умереть!» Мертвенно-бледное лицо доблестного Рудиария, казалось, озарилось лучами сверхъестественного света — Так молниеносно горели его глаза, Такую возвышенную красотою дышала вся его наружность. Вера и энтузиазм, воспламенившие его, Измученного, истощенного, лишенного употребления руки, Сообщились мгновенно, словно электрическая искра Душам двухсот гладиаторов, собравшихся в этой комнате. Они побежали, как по мановению ока, в комнату, где, благодаря предусмотрительному совету Спартака, трибуны устроили склад факелов из пакли, пропитанный смолой и салом, из смолистых дощечек, связанных по нескольку вместе и наполненных легко воспламеняемыми веществами, из веревок, скрученных и связанных смолою и воском. Потрясая этими факелами, как мечами, гладиаторы зажгли их с бешеной отвагой, решившись пойти напролом с этим ничтожным оружием для спасения своих товарищей.